Я допивал пиво, когда в бар валилась уже знакомая мне троица – Лёха и два с к и н х е д а Шумно и привлекающие внимание толпой, они подошли ко мне. «Здорово, Серёга!» – сказал Лёха. «Знакомься, лом, лобзик». Лобзиком оказался щербатый. Он довольно у лыбился, при улыбке его череп туго обтягивался блестящей кожей. «Официант, пиво!» – заорал Лёха. Тут же прибежала уже знакомая мне толстая официантка – Выгрузила с подноса пиво и, не пролив ни капли, удалилась под одобрительные взгляды скинов. «Вот это я понимаю! Сиськи!» Воскликнул лом ей вслед. Официантка оглянулась, лукаво улыбнулась и погрозила ему пальцем. Скины заржали. «Ну чё, пацаны, за знакомство!» Серьезно сказал Лёха. «За знакомство!» В несколько шикарных глотков пацаны осушили бокалы. Минут двадцать посидели... лениво обсуждая футбол, и уже не торопясь, потягивали холодное темное пиво. У меня на языке вертелось поскорее спросить л ё х у о сегодняшней драке, рассказать ему о том, что произошло в эти дни, но л ё х а знаком дал понять, что пока не время. «Ладно, пацаны, п р и э т о м было познакомиться, у меня тут с к у р и щ е м разговор серьезный будет», – сказал он с кинам. «Какой базар, л ё х а мы удаляемся!» – кивнул Лом. «Бог даст, свидимся еще!» «Свидимся, куда денемся?» – подтвердил л ё х а «Еще раз спасибо за помощь. Хорошие вы актеры!» С к и н ы удалились. ь л ё ш объясни мне, что произошло у кинотеатра?» «Нетерпеливо», – попросил я. «И кто эти парни?» «Обычные парни, такие же менеджеры среднего звена, как и ты. Просто сильно увлекаются футболом и фан-движением. Завсегдатые т р г о сектора». «Ну это я понял», – сказал я. «А что н е с тобой-то делали?»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 «Кошка проявляет готовность п у с т и т ь когти в ход, несмотря на неравенство в сил, а человек нет!» Я улыбнулся такому сравнению. «И ведь действительно, я бы не рискнул пойти против вздыбившейся шипящей кошки. Проще пойти на попятную, смириться с этим малюсеньким поражением, стереть его из памяти, зато не получишь ни царапины».